«Как же вы тогда заботитесь о распространении знаний?» — спросила небезъязвительность Таис. «Только что я слышала речь о бедах невежества». «Мы заботимся не о распространении, а о сбережении знаний среди тех, кому надлежит им обладать», — ответил высокий жрец. «Среди одной касты? А как же с другими? Пусть пребывают в невежестве».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 ни предсказания будущего, неверного мореплавания. Здесь разум утверждает себя один раз, создав машину, а дальше работают лишь руки до да памятные таблицы, начертанные на крышке. Человек освобождается от долгих вычислений и может заняться высокими размышлениями.